Проекциями представляет Алексей Доронин. Призраки Ямантау. Книга четвертая. 22. Так сказал Ахура Мазда и Ой, Ема прекрасный. Сын Вива На этот плотский злой мир придут зимы, а от них сильный смертельный холод. И сначала тучи снега выпадут снегом на высочайших горах на глубину ардви. 25. И ты сделай вар. Вар — овес. Вара — глинобитная крепость или замок, служащий убежищем для людей, скота, растений и огней во время смертельных холодов, зим, снегопадов и наводнений. Размером в лошадиный бег — На все четыре стороны и принеси туда семя мелкого и крупного скота людей, собак, птиц и красных горящих огней. Сделай же вар размером в бег на все четыре стороны для жилья людей и размером в бег на все четыре стороны для помещения скота. 26. Там воду проведи по пути длиною в хатру. Там устрой луга, всегда зеленеющие. Где поедается нескончаемая еда, там построй дома и помещения и навесы, и загородки, и ограды. 27. Туда принеси семя всех самцов и самок, которые на этой земле величайшие, лучшие и прекраснейшие. Туда принеси семя всех родов скота, которые на этой земле величайшие, лучшие и прекраснейшие. 28. Туда принеси семя всех растений, которые на этой земле высочайшие и благовойнейшие. Туда принеси семя всех снедей, которые на этой земле вкуснейшие и благовойнейшие. И всех сделай по паре, пока люди пребывают в варе. 29. Пусть там не будет ни горбатых спереди, ни горбатых сзади, ни увечных, ни помешанных, ни с родимыми пятнами, ни порочных, ни больных ни кривых, ни гнилозубых, ни прокаженных, чья плоть выброшена, ни с другими пороками, которые служат отмеченными анхарам манью», наложенными на смертных. Миф о Иеме. Видевдат. Собрание священных текстов и мифов. Зора австрийцев. Часть авесты. Старейшего памятника древнеиранской литературы. Перевод Михаила Ивановича стеблинка Менского. Интермедия первая. Исполняющие обязанности. Владимир Бобров нервничал. Бывший выцеп-премьер страны бежал по коридору, на ходу набрасывая пиджак. Стильные ботинки от миланского дома моды были надеты на боссу ногу, ширинку он застегнул только минуту назад, а галстук даже не потрудился завязать. Прическа, за которой он следил даже здесь, тоже сбилась. К счастью, в поздний час после отбоя коридоры были пусты, и никто, кроме приближенных, не мог видеть этого безобразия. Десять минут назад локаторы засекли приближение с северо-запада шести воздушных целей, которые были вскоре классифицированы как конвертопланы В-22 «Оспрей». «Откуда они?» — прокричал Бобров в трубку внутреннего телефона. «С моря, господин президент», — ответил дежурный офицер. И Боброву почудился сарказм в этом обращении. С или универсального десантного корабля. Как ему объяснили, долететь сюда от побережья эти диковинные машины, сочетающие возможности самолета и вертолета, могли с помощью дозаправки в воздухе. И несли они наверняка десант. Все шесть, судя по всему, приземлились к северу от горы, за пределами слабых средств ПВО Ямонтау. Пока скоростной лифт поднимал их на командный уровень, исполняющий обязанности президента распекал своего помощника Виталия Акимова за то, что тот не сообщил ему раньше. «Вы были недоступны?» В глазах главы администрации читалось неприкрытое издевательство. Лампы в коридорах административного блока зажглись по их приближении, а когда они удалялись, все снова погружались во мрак. Даже здесь, в ВИП-зоне, как они между собой Называли седьмой уровень, действовал режим экономии. Если не энергии, то ресурса ламп. Хоть что-то в этой дыре меня слушается, с горечью подумал Бобров. Хотя бы лампочки. При их появлении монтер в синем комбинезоне, копавшийся в электрощите, ушел с дороги и встал у стены, как изваяние. Хорошо еще, что не поклонился. Бобров чувствовал, что все техники, как силовики, с трудом прячут ненависть к нему под маской равнодушия а тех, кто пришел с ним, и вовсе считают кучкой паразитов. Ну что ж, в последнем они правы. Его личная охрана, два откормленных мордоворота, прибывшие с ним из столицы, едва успевала за коротконогим шефом. Бобров был уверен в их лояльности, но не в боевых качествах. Акимов, расторопный координатор по молодежной политике, ныне взлетевший до административных небес, шагал спокойно и нагло. Альбина Кулик, секретарша Акимова и их общая любовница, семенила за ними. Она была выше на целую голову, но Боброву, как Наполеону, это не мешало повелевать ею. Он знал, что паршивец из Гитлер-Юнгенда при этом часто подсматривает. Такому, как главе администрации был открыт доступ и в серверную, и на посты служб безопасности, а во всей горе не найти место, где не были бы установлены камеры. Но это шефа только распаляло. Хотя в последние дни даже хитрые придурки с латексом, костюмчики медсестры и ангелочка, которые она с готовностью надевала, не могли прогнать его мрачные думы. Его мастера дворцовых интриг постепенно оттирали на обочину. Генералитет среди которых выделялся генштабист Рыбин и еще два упрямых ФСБшника Грубые мужики, любившие не Верди и Босха, а охоту и рыбалку, постепенно отжимали у него власть. Его, цареводство, в котором жила душа поэта, сапоги и спецслужбисты хотели выкинуть на помойку. Он знал, что его дни сочтены, но понимал всю ответственность, которую возложила на его плечи история. Последний номинальный глава России должен уйти, как последний император Византии пасть от руки настоящих врагов в жарком бою, как Каддафи. Но боя не будет. В случае штурма при любом исходе его сметут. Для отражения атаки военные заберут всю полноту власти, причем не станут довольствоваться отставкой. Как только мираж легитимности рухнет, странно, что он еще держится, его живьем сбросят в шахту недостроенного лифта. А там, пока летишь, можно о многом успеть подумать, Всю биографию вспомнить. Поэтому Бобров принял решение. Переговоры вёл он сам, говоривший по-английски получше, чем некоторые выпускники и еля. Это временно исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Бобров. С кем имею честь говорить, произнёс он в микрофон. Грегори Линдерман. Специальная комиссия по эвакуации при Конгрессе. Должность тот мог выдумать из головы минуту назад. Ну и Что? Он мог называться хоть специальным помощником Санта-Клауса, все равно Бобров не изменил бы свое решение. Зачем вы пришли? Чтобы оказать содействие в эвакуации вас и ваших людей, как следует из названия нашей конторы. Судя по лексикону и манере держаться, он явно был из мозга круто в ЦРУ или еще более засекреченного агентства. Уловив в голосе собеседника нотку скептиса, Линдерман пять минут разливался соловьем про то, что несмотря на тяготы войны и гекатомбы жертв, а также несомненную вину Российской Федерации в развязывании мировой бойни, правительство держав коалиции готовы протянуть руку помощи гибнущей стране, содействовать в благородном деле спасения ее лучших людей, нравственной интеллектуальной элиты, укрывавшейся в Ямонтау. Ведь пока живы они, живая Россия. Вам будут выделены земли в штате Новой Южной Уэллс, Австралия. 300 тысяч квадратных миль в полное распоряжение. Движением руки Бобров открыл виртуальную карту, проецирующуюся на стену. Карту, которая до 23 числа регулярно обновлялась по данным со спутником. Ничего так землица, но им хватит меньше, гораздо меньше. В данный момент Владивосток, наш бывший вертолетоносец класса Мистраль, чей экипаж капитулировал в соответствии с действующими международными конвенциями, введен в состав флота мира. Продолжал велиречивый агент. Он находится у побережья Таймыра, в Карском море, с гуманитарными целями. На борту уже 3000 ваших сограждан, спасенных нами из городов севера России, и он может принять еще четыре. Может. «И сможет принять», — подумал Бобров. Ну как вы довезете нас туда?» «На шести конвертопланах, каждый из которых поднимет, если не врут спецы, по две тонны груза». «Нас больше, чем 4000 вмешался в разговор Акимов. Шеф зло зыркнул, но ничего не сказал. Минутная задержка. «Оставшимся найдется место на авианосце ВМФ США». «Ну же, не тяните». «Дайте нам полчаса на размышления, господин Линдерман!» Стараясь не выдавать волнения, ответил Бобров. «У вас их нет!» — хриплым басом проговорил на том конце кто-то другой. «Это полковник морской пехоты Свенсон. «Готовьте своих людей к эвакуации, мистер Бобров! У вас есть 10 минут!» «Но ворота лучше открыть уже сейчас!» Против воли Бобров представил этакого матерого викинга. Синие пронзительные глаза, седина в волосах и грубые обветренные ручища, которыми удобно держать и весло дракара, и рукоят топора. У его предков была интересная традиция — вырезать еще живым людям сердце вместе с ребрами. Это называлось «Кровавый орел». «Хорошо, мы согласны на ваши условия», — произнес Бобров и отключил связь. Он убил глазами собравшихся на командном пункте. Объявляйте общее построение. Всем, включая дежурные службы и охрану. Вы уверены, шеф? Глаза ближайших соратников были наполнены тревогой. Жить хотели сволочи, но приказ побежали выполнять. Им можно верить. Это же цивилизованные люди. Внезапно Бобров почувствовал, как в комнате повеяло холодом. Интуиция. И раньше спасала ему жизнь, но сейчас он был готов поклясться, что слышит какой-то звук на пределе восприятия. На ум пришли строчки из композиции «Дорс», которую очень любил один из прошлых президентов. «This is the end. Beautiful friend. The end». Было тихо, но он кожей ощущал, как достигает крещен крещендобой невидимых барабанов. Шум в коридоре, хлопок, в котором Бобров узнал выстрел с глушителем, чей-то слабый всхлип, Ответные выстрелы пистолетов, охраны, крики, стук падающего тела. — Рыбинцы! — запоздало, заорал один из бодигардов. Трясущейся рукой Бобров нажал на кнопку, опускающую аварийные двери, предусмотренные на случай пожара или затопления. Они надежно отсекли командный пункт от остального бомбоубежища. — I never look into your eyes again. Главный инженер объекта Симченко, вызванный минуту назад по тревоге, был белый, как полотно. «Открывайте внешние транспортные ворота, вашу мать!» Бобров направил на него свой пистолет с золоченой рукоятью, второй протянул дрожащему Акимову. Но рука у того настолько дергалась, что в последний момент исполняющий обязанности президента сунул оружие Альбини. «Если есть кто-то на свете, кто умрет из-за него...» то уже скорее она, чем этот червь. Но задержат ли эти паразиты в исконно-греческом значении слово «прихлебатели»? Хоть на пару минут толпу взбешенных офицеров. Его человек на энергоблоке в этот момент уже вывел стержни из реактора. Дублирующие сети питания тоже удалось вывести из строя. Даже если захотят, рыбинцы не сумеют быстро закрыть ворота. А большинство людей, включая всех гражданских, уже построились в главном зале. Обесточенные лифты, закрытые аварийные двери и погашенный свет дополняли картину. Непримиримым будет очень трудно. Да и их всего-то человек сто. Часть камер слежения внешнего периметра еще работали. И Бобров невольно залюбовался пришельцами с другого континента, которые уже занимали позиции у главного лифта. Они были похожи на роботов. В дыхательных масках, с футуристическими выглядящими автоматами. Куда там нашим лапотникам? Этим гостям темнота не помеха. У каждого есть night vision Googles на бронированной башке. Но внезапно восхищение сменилось яростью. Я передал всем все явки и пароли, что вам еще надо. Вы здесь меня нашли, сволочи, но мою душу вы не получите. Я ее уже продал тому, для кого вы всего лишь лакеи. Кресло в его личном кабинете, куда Бобров забежал, отрезав себя еще одной бронированной дверью, даже от своих калевретов, приняло его спину неохотно. Оно было сделано с учетом антропометрических данных другого человека. Тоже невысокого, но более атлетически сложенного. Этот офис был вознесен на высшую точку пробуренных в горе катакомб, словно строители угадали желание заказчика, которым был конечно, не бобров. Перед его глазами терминал, откуда можно было лично, как дирижеру, контролировать почти все процессы в бьющемся в вагоне убежище Ямонтау. Несколько маленьких синих таблеток, которые помогали лечиться от депрессии, были проглочены еще за их ужином с Альбиной и запиты вином. И плевать он хотел на противопоказания. Палец е ⁇ лозил на спусковом крючке. Это конец. — произнес он в коммутатор, обращаясь ко всем еще живым в Ямонтау и захлебываясь слезами. Но это были не слезы боли, а слезы творческого прозрения, как у художника, создавшего новую картину. Они все обещали ему жизнь. И те американцы, и рыбинцы, которые уже прорвались и устроили бойню на командном пункте. Но они не понимали, что здесь, после Армагеддона, он как никогда раньше Понял величие смерти. Ведь смерть — это не только конец боли и страданий. Это еще моментальное фото. В смерти человек приобретает вечность, и вечность обнимает человека. Живое — тленно, а мертвое — вечно. Надо только подобрать подходящий формалин. Нет, не как для Ильича. Можно остаться в истории и без дурного пахнущего тела. Но еще лучше забрать с собой как можно больше. Наверное, только Нерон понимал, это не хуже него. Бобров знал, что последний акт его драмы должен быть именно таким. Второй роман, который он начал писать уже в Ямонтау, так и останется недописанным. Первый. Ниже нуля. Был в духе Пелевина. Про богему и развращенную московскую тусовку с легким добавлением порнухи и чернухи. В частности, речь там шла о подпольных съемках порнографии с реальным изнасилованием и смертельным исходом. Второй. Последний рейс Коста-Виктория. Он начал писать еще в Ямантау под впечатлением того, что увидел во время своего бегства из столицы. Это был чистый вымысел про тех, кого катастрофа застала на роскошном лайнере в Средиземном море. И крови там было на порядок больше, как и грязи. Распиленная резаком дверь рухнула, по мягким коврам затопали сапоги. Десидент, повторил Бобров и нажал на спуск. Часть его черепной коробки взлетела к потолку, но в последнюю секунду, пока зрительный нерв еще не разорвала свинцовая пуля, он увидел на мониторах системы безопасности, что американские морпехи уже внутри горы. Где-то далеко на севере еще плавали в воде, объеденные рыбами тела. В спас-жилетах с надписью «Владивосток» ВМФ РФ. А глубоко на дне, на богатом нефтью арктическом шельфе, лежал разорванный пополам труп первого русского мистраля.